Резня на горном лугу Мормоны мстили и мстят за преследование, им поддрогались, и, как они считают, продолжает подрыгаться по сей день, ибо самоуправление им так и не дали. Почти забытая ныне резня на горном лугу было делом их рук. История эта в свое время нашумела порядком, по всей стороне только и разговоров было, что об этом зверстве. Освежим ее в памяти читателя в общих чертах. Однажды большой обзор переселенцев из Миссурии и Раканзаса проследовал через Солт-Лейк-Сити – К обозу присоединилось несколько мормонов из недовольных в надежде под его прикрытием совершить побег. Этого одного было достаточно, чтобы воспламенить гнев мормонцы и главарей. Но сюда еще присоединилось то обстоятельство, что переселенцы 145 или полтораста ничего не подозревающих душ ехали из Арканзаса, где незадолго до описанных событий был убит крупный мормонский миссионер из Миссури, штата, о котором мормоны вспоминали как о самом рьяном гонителе первых святых в эпоху, когда мормонская община была малочисленна, бедна и не имела друзей. Таким образом, путники не внушали к себе симпатии. И, наконец, в обозе были большие богатства – скот, лошади, мулы и всякое другое имущество. Как же было мормонам, которые во всем стремились подорожать древнему израильскому племени, как же было им не схватить добычу у неприятеля, когда сам Господь Бог предал ее им в руки? Итак, говоря словами миссис Эсуэ Уэйт в ее любопытной книге «Мормонский пророк», случилось, что Бригиму Юнгу, великому верховному государю, иначе говоря, Богу, было откровение, на основании которого он приказал президенту Джей Хейту, епископу Хигби и Джону Ли, приемный сын Бригима, Собрать побольше людей из тех, на кого может положиться, одеть этих индейцами, напасть на проклятых язычников, так говорилось в Откровении, и сразить всех до единого вы... стрелами Всевышнего, чтобы никто не мог поведать миру, как обстояло дело. Если понадобится привлечь настоящих индейцев в качестве союзников, посулив им часть добычи, долг свой выполнить точно и без промедления, скот пригнать до наступления зимы, ибо такова воля всему... всемогущего Господа Бога. Задание, заключенное в откровении, было добросовестно выполнено. Большой отряд мормонов, нарядившись индейцами и разрисовав себе лица, нагнал обоз примерно в трехстах милях к югу от Солт-Лейк-Сити и там на него напал. Переселенцы тотчас окопались, превратили свои фургоны в редуты и мужественно и успешно отбивались целых пять дней. Миссурийцы верканзасцев не очень-то запугаешь жалкой пародии на свирепых индейцев, прозябающих в юте. Каждый переселенец готов был сражаться с пятьюстами из них». На шестой день мормоны решили прибегнуть к военной хитрости. Отступив к верхнему краю луга, они переоделись, смыли с себя краску и, вооруженные до зубов, подъехали в фургонах к осажденным переселенцам, поднявшим белый флаг парламентеров. Увидев белых людей, переселенцы побросали ружья и приветствовали их радостными криками. В ответ на белый флаг, вряд ли да, даже, подозревая, даже подозревая всю патетичность своего жеста, они подняли на воздух младенца, одетого в белое. Во главе этих неожиданных белых избавителей стояли президент Хейт и епископ Мормонской церкви Джон Ли. О дальнейших действиях этих предводителей мистер Кредлбо, исполнявший в то время обязанности федерального судьи в Юте, а впоследствии сенатор от Невады, рассказал своей речи, произнесенной в Конгрессе. Заявив, что находится в хороших отношениях с индейцами и что последние настроены весьма свирепо, они предложили свое посредничество, обещав переселенцам походатайствовать за них перед индейцами. Переговоры длились несколько часов, и после мнимого совещания с индейцами парламентеры предъявили ультиматум, якобы продиктованный дикарями, согласно которому переселенцам предписывалось всем до единого покинуть лагерь, оставив в нем все вплоть до оружия. Мормонские же вожди обещали привести военные отряды и конвоировать переселенцев до ближайшей поселений. Ради спасения своих семей переселенцы условия приняли. Мормоны удалились, а затем вернулись с вооруженным отрядом в 30 или 40 человек. Переселенцы выстроились в колонну, впереди шли женщины и дети, за ними мужчины, и, наконец, шествие замыкала мормонская охрана. Когда в таком порядке они прошли примерно с милю, был дан сигнал, и началось избиение. Почти все мужчины были убиты на месте выстрелом в спину. Только двоим удалось убежать на 150 миль в пустыню, но их там нагнали и убили. Женщины и дети, пробежав ярдов 200, были добиты охраной и индейцами. Из всего обоза уцелели 17 душ, дети, из которых самому старшему не было 8 лет. Так, 10 сентября в год 1857 совершилось одно из самых жестоких, подлых и кровожадных убийств во всей истории нашей Родины. С неслыханным мужеством открыл судья Кредлбо заседание суда и призвал мормонию к ответу за массовое убийство. Какая картина! Суровый ветеран, одинокий, гордый и мужественный, гневно взирающий на мормонских присяжных и аудиторию, состоящую сплошь из мормонов, он-то издевается над ними, то обрушивает на них молнии своей ярости. Вот что писал «Территориал Энтерпрайз» в передовой, посвященной этому событию. Он говорил и действовал с неустрашимостью и решительностью, достойной Джексона. Но присяжные отказались признать состав преступления и не захотели даже высказаться по отдельным пунктам обвинительного акта. Со всех сторон неслись угрозы в адрес судьи и правительственных войск, имеющих целью заставить его отступиться от взятого имя курса. Убедившись в полной бесполезности присяжных, судья распустил их, облив их ядом своего сарказма. Затем... Будучи облечен исполнительной властью, он один, без всякой посторонней помощи, принялся за дело. Он допрашивал свидетелей, производил неповсеместно аресты и тем внес в такое расстройство в ряды святых, какого они не знали со дня основания мормонской общины. Перепуганные старшины и епископы, по последним сведениям, бежали, спасая шкуру. Последовали удивительные разоблачения и выяснилось, что самые высокие служители церкви замешаны в многочисленных убийствах и ограблениях язычников, имевших место последние восемь лет». Если бы в ту пору губернатором Юты был Харни, Кредл бы нашел бы у него поддержку, и тогда приведенные им доказательства виновности мормонов в последней бойне, а также во многих ранее совершенных убийствах, доставили бы кое-кому из граждан бесплатный гроб в придачу. А, бесплатный гроб и в придачу случаем воспользоваться. Но в ту пору пост федерального губернатора занимал некий Каминг, который из странного желания щегольнуть объективностью всячески ограждал мормонов от посягательств правосудия. В одном случае он даже выступил в печати с протестом по поводу того, что судья Кредлбло привлек правительственные войска для выполнения своих задач. Миссис Уэйт заключает в своей высшей степени интересный отчет о зверской бойне следующим замечанием и кратким обзором улик, отличающихся точностью, достоверностью и четкими формулировками. Для тех, кто склонен еще сомневаться в причастности Юнга и его мормонов к этому делу, предлагается настоящий свод улик и обстоятельств, которые не просто указывают на возможность их виновности, но и доказывают эту виновность снейшей достоверностью. Первое показания самих мормонов участников дела, снятые судьёй Кредлбо в присутствии помощника шарифа Соединённых Штатов Роджерса. Второе отсутствие какого то ни было упоминания об этом деле в отчёте, представленном бригадимом Юнгом в качестве инспектора по делам Мендейцев. Также полное молчание обо всём в церкви, которое было нарушено лишь спустя несколько лет после упомянутых событий. Третье, Бегство в горы высокопоставленных представителей как духовной, так и мирской власти мормонов в самом начале следствия предпринято по этому делу. 4. Замалчание всей истории церковным органом Desert News, единственной газеты выходившей в тупор в Юте. Когда же газета через несколько месяцев и высказалась по этому поводу, то лишь за тем, чтобы отрицать причастность мормонов к совершенным преступлениям. 5. Показания детей, уцелевших после бойни. Шестое. Тот факт, что на следующий день после резни в ряде мормонских семей появились как дети, так и имущества, принадлежащие убитым. Седьмое. Показания индейцев, находившиеся неподалеку от места резни. Показания эти приводятся не только к Редлбоу и Роджерсам, но подтверждаются также и рядом офицеров, а также Джейм Форнием, который в 1859 году занимал пост инспектора по делам индейцев в территории Юта. Свои показания, упомянутые лицам индейцев, давали добровольно и неоднократно. Восьмое. Показания капитана 2-го драгунского полка Кэмпбелла от командированного весной 1859 года в Санта-Квар для охраны путешественников по дороге в Калифорнию, а также для расследования случаев нападения на них индейцев.